Глава 15. Шесть часов вечера. Терри уехала домой. Надо было подумать о слугах. Глупо на этом этапе без нужды вызвать какие-либо подозрения или оставить место для ненужных, а возможные вредных слухов. Кроме того, напряжение в доме Вята за последнюю пару часов удвоилось и росло, росло, росло, пока атмосфера не стала совершенно невыносимой. К тому же она увидела выражение лица Вята, когда в пять вечера после нескольких минут отсутствия он вернулся в спальню, осунувшись и совпалыми глазами. Она никогда не видела его таким раньше, хотя иногда, очень редко, через его красивую внешность безжелостно проступал возраст и почувствовала нервную дрожь тревоги и уверенность, что что-то было действительно неладно. Она догадалась, что ее муж все еще жив. И эксперимент продолжается не так, как наметил его Вят, но кроме этого она ничего не знала. Поэтому она обняла его в последний раз, и он пообещал, что все скоро закончится, и в конце концов она уехала, а он остался один. Когда он вернулся в машинную комнату, некоторое время он просто стоял перед громадой психомеха и, слушая его механическое мурлыканье, понимающе таращился на оплавленные ручки на пульте управления. Замыкание? Возможно ли такое? И почему, как, психомех обошелся без ручек поддержки? Это было безумие. Вят почувствовал, что, наверное, сходит с ума, и в довершение к этой странности теперь ему надо было не меньше двух с половиной часов, чтобы продолжить свой журнал и фальсифицировать записи машины. Снова панический страх охватил его, заставляя трепетать. Какого чёрта здесь произошло? Что здесь творится? В третий или четвертый раз он скоро сбился со счета. Он проверил жизнедеятельность организма Гаррисона, химию и механику его жизни. Вес этого человека снизился почти на 9 фунтов из-за потери жидкости, но кроме этого все остальное в норме. Все в норме. Невероятно. К этому времени Гаррисон должен был умереть уже дважды. Вет остановился. Глупая мысль, конечно, потому что человек может умереть только один раз. Но почему он не умер? По меньшей мере, он должен превратиться в душевнобольного. И тем не менее, он спит здесь, хорошо и удобно себя чувствуя. В действительности, он скоро должен выйти из этого состояния, постепенно возвращаясь в сознание, когда действие наркотика ослабнет или совсем прекратится». Вят встряхнул себя вялость, вызванную потрясением. Он быстро приготовил шприц для подкожной инъекции, гарантируя таким образом, что Гаррисон останется в этом состоянии, затем снова обратил внимание на пульт управления. «Бесполезно дальше гадать, что же здесь произошло, так же, как бесполезно пытаться освободить эти ручки. Лучше в дальнейшем просто отключить от сети всю систему». Соединение легко отключалось, превращая систему поддержки в инердную и полностью бесполезную кучу деталей. Психомех никак не сможет просочиться Гаррисона на помощь. Вят издал резкий, полуистеричный смешок. Черт бы все это побрал, прежде это было бы просто невозможно. После половины девятого вечера Вят закончил подделку журнала. К тому времени он начисто стёр записи машины о ходе эксперимента и заменил их другими, сделанными заранее. Несколько раз он прекращал работу и шел посмотреть на Гаррисона. Сопротивление слепого человека было феноменальным. Теперь, устав, Вят оставил слепого на милость машины и отправился в спальню. На площадке он помедлил, затем направился вниз. Он был голоден и хотел пить. Он поел холодных бутербродов из холодильника и выпил пинту молока. Остались три неоткрытые бутылки молока и достаточно еды, чтобы выстоять эту осаду. Он постоял, хмурясь и не закрывая дверцу холодильника. Что подсказало ему сделать такие запасы? Все это не должно было занять много времени, ведь так. В 10 минут десятого вечером он устало поднялся по лестнице и на секунду заглянул Гаррисону. Тот теперь стонал и напрягал подбитые мягким привязные ремни, потея, как толстяк в турецкой бане. Вят сжал зубы и злобно кивнул. «Отлично! Если кошмары не смогли убить его, тогда это сделает за них обезвоживание. Господи! Сейчас он почти не выглядит высохшим, и это тоже не имело объяснения, но он об этом побеспокоится позже». В спальне Вят поставил будильник на три часа, и, едва коснувшись головы подушки, мгновенно уснул. Сон был усталый, без сновидений. Не то, что у Гаррисона. Гаррисон пнул лежавшую машину, зарывшуюся в горячий белый песок пустыни, и стал ругаться. На самом деле у него не было сил для ругательств, но он все таки ругался, устало и не думая. Со всей живостью словарного запаса, который вкатывали в него все его страшные сержанты. Не то важно, где он научился этим словам, главное, что они казались очень подходящими. Затем, когда его горло засаднило так, что он не смог продолжать ругаться, он заполз в тем психомеха и лег там, хватая ртом воздух. Он и раньше знавал дни такие же жаркие, как этот, где и когда он не мог сказать. Но тогда там всегда был под рукой бар, где он мог укрыться от солнца, и заказать стаканчик прохладительного или ледяную баночку Кока-Колы. Он нахмурился, сосредотачиваясь. Кипр? Показалось, что на мгновение он услышал ленивый плеск волн. Он поднялся на четвереньки и из тени машины стал вглядываться в дрожащую от жары топку пустыни. Но никакой голубизны Средиземного моря. Только горячий белый слепящий песок. И миражи, парящие над трепещущим далеким горизонтом. Напитки, Кока-Кола, Бар, Кипр, Средиземное море — все эти понятия не имели никакого значения и все таки были восхитительны и мучительны в его псевдопамяти. Гаррисон был в беде и знал это. В нем не было влаги, а у машины не было силы. Никакого облегчения от обжигающего жара, который скоро должен высушить его, превращая в прах и кости. Он снова стал пристально вглядываться в далекие миражи, хмурясь и щуря глаза. Один из миражей казался яснее, чем остальные. Это было лицо. Лицо человека-бога Шрёдера. Вглядываясь в лицо, как в какой-то горячке, Гаррисон заметил, что оно увеличивается и приближается сквозь мерцающую голубизну неба, чтобы парить над песком огромное и всемогущее, рядом с тем местом, где около машины лежал он воды, прохрипел он, дай мне воды, Томас, все что угодно, Ричард, только впусти меня и я дам тебе все что угодно мексиканская сдержанность, прохрипел Гаррисон, удивляясь, откуда он знает значение этих слов. Если я не напьюсь, я умру, и ты останешься мертвым, тогда у тебя не будет шанса, Томас. А если ты действительно напьешься, у тебя будет шанс, по крайней мере, один шанс. Но сейчас ты не примешь меня добровольно? Нет, Гаррисон потряс головой, отчего сухой белый песок полетел в разные стороны. А наше соглашение. «Соглашение, соглашение, соглашение!» — огрызнулся Гаррисон. Его рот болел от того, что кожа на распухших губах потрескалась. «Это мое тело! мое сознание!» Лицо Шрёдера поджало губы. Он кивнул головой без тела. «Так вот к чему мы пришли!» — печально произнес он. «А как же машина? Разве от нее нет никакой помощи тебе? Этот зверь мертв. — Нет, не мертв, возразил Шрёдер. — Покалечен. Она не может больше кормить тебя, не может утолить жажду, но... Как насчёт твоих собственных умений? Даже горячечное сознание может творить странные и чудесно, Ричард. Ты забыл? Экстрасенсорика? Эти буквы, это слово упало с ободранных губ Гаррисона, как кусок свинца. Но в одно мгновение он понял его значение. Он старался вспомнить его экстрасенсорика. Он вспомнил. «Ищи и найдешь. произнесло лицо Шрёдера, удаляясь в размытую дрожащую даль. «Ищи и найдешь. Используй свои силы! Живи, Ричард, чтобы мы оба могли жить!» «Экстрасенсорика! Ищи и найдешь. Телепатия!» «Телекинез, телепортация!» Гаррисон снова пристально поглядел на горизонт. Он глядел дальше него, не при помощи глаз, но при помощи своего сознания. И за дрожащим горизонтом был другой, который не дрожал. И там тоже были миражи или нет. Рот Гаррисона, который он считал совершенно сухим, вдруг увлажнился. Одним из его мысленных образов был образ холодильника — Он заглянул внутрь, там было молоко, еда, телекинез, телепортация, двигать предметы при помощи сознания, передвигать предметы с одного места на другое мгновенно, без видимого промежуточного движения. Внизу, в кухне, защёлка на двери холодильника открылась, и дверца бесшумно широко распахнулась. В кухне никого не было. Ни одна рука не касалась дверцы. Уровень молока в одной из трех пинтовых бутылок вдруг понизился, словно кто-то быстро высасывал молоко через соломинку, но и соломинки там тоже не было. Бутылка опустила, серебряная крышка втянулась, словно её всосал какой-то невозможный вакуум. Лежавшие на тарелке бутерброды с цыпленком исчезали в гиперпространстве кусок за куском. Или их кто-то откусывал. раз за разом. Нет, переход был немедленный и прямой. Пища переходила из холодильника прямо в желудок Гаррисона. Наверху, в спальне, Вят продолжал спать. А в это время в машинной комнате вес Гаррисона вдруг увеличился. В то же самое время его температура начала падать от опасного жара до нормальной или чуть выше нормальной, а дыхание замедлилось от горячечной одышки, до размеренного правильного ритма. Хмурая сосредоточенность медленно исчезала с блестящего от пота лица, и он вздохнул. Затем, через несколько мгновений, его дыхание снова стало затрудненным, и на лицо вернулось выражение сосредоточенности и решимости, его сжатые кулаки начали дрожать, как в лихорадке, и вскоре ручки управления стимуляцией страха вдруг выключились. И после этого он уснул. три часа ночи. Вят яростно работал отверткой, удаляя шурупы с пульта управления психомеха, а затем и саму панель пульта. Вид у него был лихорадочный и подавленный. Разбуженный треском будильника, он проковырял в машинную комнату и был потрясён тем, что он там обнаружил. Когда он окончательно проснулся и осознал то, что увидел, то пришел в ярость. Однако, будучи психиатром, он осознал симптомы, и постарался взять себя в руки. Иначе говоря, он понял, что у него истерика, и в приступе он может разбить психомех так, что его нельзя будет починить, что, конечно, означало бы конец всему. Это не выход. Поэтому, все еще кипя от сдерживаемой ярости, он снял крышку пульта управления и внимательно осмотрел то, что находилось под ней. Пяти минут оказалось достаточно, чтобы убедиться, что там все в порядке, что, в свою очередь, означало... Кто-то неизвестный, но очень реальный и физический каким-то образом побывал здесь и выключил ручки управления стимуляцией страха, освобождая Гаррисон от кошмаров. Кто-то прятался здесь, в доме, прямо сейчас. Эта мысль была безумной, смехотворной, но в то же время единственным объяснением. Пульт управления был ни при чём. Гаррисон был накормлен не психомехом, нет, потому что действие машины связано с психической, а не с физической сферой. Как его накормили? Это была еще одна загадка. Это было невозможно. У него во рту не было остатков пищи, ни капли пролитой жидкости. Да он просто задохнулся бы, если бы его попытались накормить. И все таки Ведь кто-то же попытался. Совершенно определенно. и ему это удалось. Вес Гаррисона увеличился. Значит, в доме должен быть кто-то еще. Но кто? них? Этот слуга-немец казался наиболее подходящей кандидатурой для подозрений Вятта. Он мог отправиться в Германию, развернуться и сразу же прилететь назад. Он мог, как всегда заботясь об интересах своего хозяина, находиться здесь сейчас. Но если он здесь... И если он знает, что происходит, почему тогда не выйдет из укрытия, не освободит Гаррисона и не предъявит обвинения? Или это могла быть Терри? Полуобезумевшее чувство вины, возможно, даже невменяемое. Размышляя про себя, Вят вспомнил, что она восприняла все, в общем-то, хорошо. Вероятно, это был ее выход. Спасительный путь из действий, который она не могла ни контролировать, ни выносить. Нет, нет, дурацкая мысль. Он обругал себя за нелогичность. Как же это могла быть Терри? Она была здесь, с ним, когда эксперимент не пошел. Преследуя свои мысли по кругу, он размышлял несколько минут, пока здравый смысл не взял верх. Единственный верный способ убедиться в постороннем присутствии — просто обыскать дом сверху донизу. И после этого, если он ничего и никого не найдет, а он подозревал, что так и будет, потому что если здесь работа какого-то врага, то противник очень умен и вряд ли позволит раскрыть себя. Тогда Вят должен сделать так, чтобы никто, кроме него, не смог попасть в машинную комнату, что будет довольно легко. Он обыскал все верхние и нижние этажи, погреб, мансарду, всю более-менее вместительную мебель. Там не только никого не было. Там не было даже... следов присутствия кого-либо. Где-то после четырех часов утра Вят вернулся в машинную комнату, ввел Гаррисону лекарства, включил ручки управления стимуляции страха на полную мощность и закрепил их в этом положении. Затем, выйдя из комнаты, запер дверь на три висячих замка и положил ключ в карман. «Вот это сделано так сделано», — сказал он себе. Даже Гарри Гудини не смог бы выбраться из такого переплета. Он спустился вниз. Терри будет здесь меньше, чем через четыре часа. К тому времени все должно быть в порядке. Гаррисон мертв, все записи приведены в полное соответствие, так же, как и нервы Вятта. Но ему надо еще кое-что сделать. Но сначала душ побриться, затем кофе, много крепкого черного кофе. К четверти шестого утра он пил кофе у себя в кабинете. Он не заметил исчезновения молока и бутербродов. В шесть утра он почувствовал почти непреодолимое желание проверить состояние Гаррисона, но ему как-то не удалось перебороть себя. Вят был уверен, что психомех сделает свое дело. А в половине седьмого, после горячего душа, он позволил себе поспать два часа, и только настойчивый звонок Терри в дверь разбудил его. а за это время в машинной комнате... Некоторое время назад все опять пошло не так. Гаррисон понял это, ощутив инстинктивно какое-то опустошающее чувство, которое возникало каждый раз, когда машина теряла энергию. Он был бессилен что-либо поделать с этим. Казалось, не только психомех мог помогать ему, но и наоборот. Он тоже мог помогать машине во времена кризиса. пустыня как раз и была таким кризисом. Эпизод, который, как и другие, теперь ушел в забвение с остальными потерянными воспоминаниями. Теперь Гаррисон помнил только о еде и питье, хотя и неполные ощущения прогресса питания. И что-то из чувства благоденствия, которое пришло позже. В памяти еще было что-то о питании психомеха. Другими словами, он понимал, что машина каким-то образом приводится в движение его силой, и что он применил свою силу для ремонта машины. После этого он скарабкался на жившую машину, чтобы уехать из пустыни в какую-нибудь красивую зеленую долину, и через непродолжительное время, хотя время, как реальное понятие, не имело здесь такого значения, он поехал вдоль звенящего потока в ту сторону, где тот исчезал среди высоких холмов. Пока машина следовала через огромную глубокую расщелину вдоль реки, Гаррисон снова уснул на ее широкой спине. Он проснулся, когда солнечные лучи вновь упали на него, и увидел, что миновал перевал, что русло реки было сухое, местами потрескавшееся, что окружающая земля выветрилась в странные образования, и что машина двигалась более медленно под тяжелым темным и гнетущим небом. Тяжелое небо, да. Казалось, оно давило на него всем весом Вселенной. казалось, почти придавило его к земле. Теперь он вспомнил, как его заперли, когда он был мальчиком, вспомнил, как напугался. Буфет под лестницей, пауки, которые он знал, жили там, неизвестный или забытый грех, против чего или кого он не мог сказать, вызвавший такое наказание. О, да, он помнил это. Сам грех мог и забыться, но темнота... Душная темнота, пляшущие тени — все это он помнил. Никогда до того времени и никогда после Гаррисон не боялся замкнутого пространства. Клаустрофобия? Слово пришло и ушло. И вернулось. Небо давило вниз. Свинцовый горизонт холмов давил с боков. Облака вскипали из ниоткуда загораживая солнце, и бег машины вдоль потрескавшегося русла реки становился все медленнее и медленнее. Резко, с потрясающей быстротой, горизонты Гаррисона вдруг сузились. Небо, казалось, упало на него, становясь темным, съежившимся, почти твердым потолком плотных свинцовых туч, скользящих всего лишь в нескольких футах над его головой. Русло реки вздыбилось вверх так, что брюхо машины. На мгновение скользнуло поспёкшиеся грязи, пыли и гальки, прежде чем движение прекратилось. Берега реки исчезли, слившись с тусклыми стенами свинца, которые поднимались от пересохшего русла реки до искореженного потолка. Что впереди, что сзади, все было одно и то же. Гаррисон встал на колени на спине машины и коснулся рукой быстро твердеющей тучи потолка, и почувствовал сопротивление. Он не мог пробить его даже кулаком. Когда жом попытался еще раз, потолок стал твердым, превратившись в свинец. Под машиной сухое русло реки выровнялась. Его цвет из грязно-коричневого стал тускло серебряным, затем свинцовым. Гаррисон был заключен в свинцовый куб, заточен в огромный свинцовый гроб. Клаустрофобия. Кошмар, с которым он никогда не сталкивался наяву, в реальном мире. Но здесь, в его собственном подсознании, дальше становилось хуже. Куб сжимался. Его стены, потолок и пол приближались к Гаррисону, и ужас такого положения зажал его в тяжелом кулаке страха. Он дико оглядывался вокруг в тусклом сиянии, исходившем из механических внутренностей психомеха. Нет выхода. Потолок коснулся его головы и надавил на нее, заставляя его преклониться». и мурашки побежали по всему его телу. Поневоле он соскользнул со спины машины и встал, весь дрожа, рядом в сгущающемся мраке. — Пусти меня, Ричард! — Донесся откуда-то извне глухо громыхающий в давящих стенах куба голос человека-бога. — Вместе мы сможем убежать! Здесь нет другого выхода! И Гаррисону показалось, что, возможно, человек-бог прав. На миг он уступил панике, страху, он ослаб, открыл рот, но этот миг прошёл. Затем... «Нет». Снова он отказал человеку-богу. «Нет, должен быть выход». «Какой выход, Ричард? Если тебя не раздавит, то ты задохнешься. Ты должен позволить мне помочь тебе, а я могу помочь, только если ты впустишь меня». «Нет». Гаррисон потряс кулаками перед приближающимися стенами и снижающимся потолком. Нет, он не подчинится человеку-богу, нет еще. Слова человека-бога «впусти меня» навели его на мысль. Конечно, сжимающийся свинцовый куб раздавит и покалечит плоть и кровь, но сможет ли он раздавить твердый металлопластик машины? Даже бездействующий психомех обладает огромной силой. И, кроме того, свинец мягкий и податливый металл. Человек Бог хотел попасть внутрь Гаррисона, но что если Гаррисону забраться внутрь машины? Он нашел щель в ребристом металлическом боку машины пространство, в которое он мог втиснуть свое дрожащее тело. С небольшим усилием он просунул голову и верхнюю часть туловища в это отверстие, затем подтянул ноги и неудобно скрючился. Снаружи осталась только его правая рука. Но когда он почувствовал, что сжимающая свинцовая стена коснулась его пальцев, ему как-то удалось втянуть и ее тоже. Затем, когда последняя искорка света погасла, он сжался и поздравил себя в темноте. И задрожал долго и судорожно. — Это не сработает, Ричард! — гулким эхом громыхал голос Шрёдера. — Даже если машину не раздавит, у тебя скоро кончится воздух! «Такой ли должен быть конец? Темнота, удушье, смерть? То ли это, чего ты хочешь?» «Я еще не умер», — судорожно ответил Гаррисон, уже чувствуя, что легким не хватает воздуха. Потолок опустился, и пол поднялся. Стены довели с боков. Куп надавил своим весом на психомеха. Машина застонала, и Гаррисон почувствовал, как мало он может вдохнуть». И снова стон мучимого металла. Снова. Куб давил-давил, но бесполезно. Психомех держался. «Воздух!» — задыхался Гаррисон. «Воздух! Нет воздуха!» Его лёгкие жгло огнем. Они тщетно пытались что-нибудь всосать из давящей темноты. Он был шахтером, которого завалило. Подводником, упавшим в глубину на много морских сажень, туда, где вес моря раздавит его в лепешку. заживо похороненной жертвой Эдгара По. «Воздуха! Ради бога, воздуха! Телепортация! Способность передвигать предметы даже самого себя мгновенно с одного места на другое, без физического прохождения расстояния между точками! Воздуха!» Снова пронзительно закричал Гаррисон. «Воздуха!» «Нет воздуха!» «Удушье! Кризис! Телепортация!» Он двигался, Психомех тоже. Они оба двигались. Они двигались изнутри куба наружу. Хватая воздух большими глотками из холодного чрева машины, Гаррисон упал на колени в пыль сухого русла реки. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный куб свинца съежился, взрывая с мягким рвущимся звуком и почти акустическим ударом. Сухие куски грязи и души с гальки и пыли взметнулись из русла реки, а когда они упали назад... Куба больше не было. Гаррисон торжествовал. Он хрипло смеялся и потрясал кулаками. Он победил. На этот раз он победил сам, своими силами, без посторонней помощи, но на другом уровне, в другом месте. Ручки управления стимуляции страха все еще были закреплены на полную мощность, и хотя он еще не понимал этого, Ричард Гаррисон просто... передвинул себя из одного кризиса в другой. Восемь сорок утра. Вят впустил Терри и провел в спальню. Он еще не видел Гаррисона и сейчас настраивал себя сделать это. Сон Ветта был далек от того, чтобы наполнить его новыми силами, но все же психиатр выглядел лучше, чем чувствовал себя. Что до Терри, она светилась. Она спала глубоким спокойным сном без сновидений. и знала, что когда придет утро, все будет хорошо. Для грешной блудницы она выглядела слишком хладнокровно. В спальне, Вята. В их спальне, как она любила думать. Она повернулась, взяла его руки и положила их себе на груди. Ее темные глаза на полном ожидании лице были прекрасны. Все. Вят молча отвел глаза, когда через некоторое время он посмотрел на неё, Его лицо было серьезным. Должно быть. Должно быть? Ее лицо вытянулось. Ты все еще не заходил посмотреть, как он там? Я сейчас пойду только что? Он должен был умереть еще вчера, вчера вечером, прошлой ночью. Он должен был умереть уже много раз. У меня даже возникает вопрос, умрет ли он вообще когда-нибудь. Здесь происходит какая-то чепуха. Сбитая с толку, Терри покачала головой, рассеивая последние сомнения Вята насчет того, что она принимала участие в этих странностях. «Что ты имеешь в виду?» «Что-то происходит, Терри. Что-то, чего я не понимаю. Я начинаю думать, что кто-то забавляется с машиной, но это совершенно невозможно. Я хочу сказать, по-моему, твоего мужа накормили, хотя, как это возможно? И сама машина, психомех... Что? Все еще работает!» «Я не знаю», — он покачал головой. «Послушай», — сказала она настойчиво, сжав его руки, — «иди и посмотри. Может быть, все уже кончилось». Она вдруг поняла его кошмар, почувствовала, как он мучился. Все спокойствие, которое ему удалось более-менее изобразить, было для нее. Возможно, чуть-чуть его шоу было для самого себя смягчающая подушка, но в основном оно было для нее. Он взял всю ответственность на себя, в то время как ее участие было таким маленьким. Но теперь она поняла, что если она ослабнет, он тоже может сломаться. Она не знала, что здесь случилось, не хотела знать. Но она знала одно — она любила его. И Терри поняла, что должна сказать ему это. — Гаррет, я люблю тебя. Неважно, за что, но я люблю тебя. Я ничего не могу поделать, такая уж я есть. Чтобы ты ни нашел там, приходи ко мне и люби меня. Если мы не можем оставаться честными как-нибудь по-другому, по крайней мере, мы сможем остаться безупречными хотя бы в этом». Он понял, что она хотела сказать, и кивнул. Каким-то образом ему удалась улыбка, однако изнуренная. «Сладкое забвение, да. Но все будет хорошо. Я уверен». Он снова кивнул, и прикрыл за собой дверь. Машина опять была мертва, и все умственные усилия Гаррисона, все отчаянные упрёки не могли сдвинуть её с места. И в каком месте застряли? Под ним, вымощенный горбылем овраг, уходил вдаль, насколько хватало глаз. Перед ним — виадук. И машина совершенно неподвижно лежала теперь там, где она опустилась — на старом и грязном рельсовом пути с погнутыми ржавыми рельсами. Линия тянулась к долине сухой реки, которую он оставил в двух трех милях позади. Он снова посмотрел на виадук. Его арки прогибались. Где-то в далеком уголке сознания Гаррисона мелькнула мысль, что если он сможет пересечь этот дряхлый виадук, тогда его сила, а значит и сила машины, восстановится. Виадук был барьером в его поиске — препятствием, возведенным на пути, чтобы сорвать его планы. Пересечь виадук, убрать препятствия, продолжить поиск. Легко. Комбинезон Гаррисона был порван на локтях и коленях. Он удивился этому «Комбинезон? Когда он был мальчиком, он носил комбинезоны из грубой хлопчатой бумажной ткани. Да, и там тоже был заброшенный виадук. Ему всегда очень...» Не нравились его кирпичные арки, которые, казалось, готовы были в любой момент обвалиться. Виадук был похож на мертвого гниющего старика, тело, которое никто не похоронит. Но бесполезный и опасный, каким и было на самом деле это сооружение. Виадук зачем-то стоял там, высокий, мрачный, шатающийся, в течение многих лет после того, как его давно уже пора было снести. Несмотря на свою ненужность, он все таки служил одной цели. Цели, которая наводила ужас. Испытание, означавшее вход в клуб избранных. Вот для чего был предназначен этот виадук. Другие члены клуба были на год на два старше десяти летнего Гаррисона и все забияки. Но лучше быть членом клуба, чем целью постоянной жестокости, а Гаррисон, бывший рослым для своего возраста, неизбежно был первой целью. Точные детали этого сурового испытания сейчас выпали у него из головы, не считая того, что он должен пересечь этот виадук, перепрыгивая провалы в шпалах, сгнивших шпалах на тех участках железной дороги, которые давно распались, выламывались и падали в забвение. Сначала это казалось легким, До тех пор, пока он добрался уже до середины опасного сооружения, президент и еще пара членов клуба, Не толкнули с дальнего края навстречу ему старую железнодорожную тележку, громыхавшую и раскачивавшуюся. Затем, когда Гаррисон оступился и упал, от неминуемой смерти его спасло только то, что он успел ухватиться и повиснуть на отогнутом ржавом рельсе. Старая тележка, проехав еще один участок рельса, рухнула в пропасть. падая с высоты сотни футов, чтобы разбиться в щепки и кувырком лететь по отвесному деревянному склону внизу. Гаррисону удалось подтянуться так, что он оказался в безопасности и каким-то образом прошел это испытание. Но после этого он не хотел иметь никаких дел с клубом и одного за другим в кровавых драках отделал всех его членов. Больше они не беспокоили его». С тех пор он думал, что этот несчастный случай давно забыт. Он бы так и остался забытым, но это был тот случай, когда он впервые узнал, что такое головокружение. Но головокружение — страх, который ему удалось убить в своем сознании. Но вот сейчас этот виадук из снов, этот мост — из самых темных кошмаров. В разорванном комбинезоне — В разбитых грязных башмаках с резиновыми подошвами Гаррисон шел по виадуку. Был вечер, и ему надо было попасть до наступления ночи на другую сторону, туда, где звенел и плескался водопад. Длина виадука составляла примерно 150 футов. Это было островерхое сооружение с двойными стенами и бетонным ложем. Деревянные шпалы и стальные рельсы подвешивались между стен. Большая часть деревянной крыши сейчас отсутствовала, пропуская внутрь свет, но в тех местах, где доски были почти целыми, путь был действительно темным, а глубины внизу казались бездонными. Как Гаррисон не пытался держать себя в руках, он все же чувствовал тошноту, появившуюся откуда-то из глубины желудка и учащающееся сердцебиение. Не желая откладывать этот переход, он решил рискнуть. В центре виадука вдоль одной секции, по крайней мере в одну треть всей длины сооружения, крыша почти полностью отсутствовала. Упавшие и сгнившие доски в большом количестве беспорядочно лежали на ржавых рельсах и черных изъеденных шпалах. Здесь каменная кладка была сырая, поросшая мухом и мягкая. Многие из верхних перекладин упали внутрь, делая путь опасным до смертельного. Местами... Засоренный разным строительным мусором путь напоминал смежные мосты. Там тоже путь кажется достаточно прочным, а на самом деле мост может выдержать только собственный вес. И эхо простого крика способно обрушить все в снежный обвал. В двух случаях, когда Гаррисон ногой нащупывал путь, отбрасывая небольшие камни, дюйм за дюймом прокладывая свой путь вперед, сгнивший доски с пронзительным скрипом, проломились и пыльно грохнулись вниз, в огромную, кажущуюся бездонную впадину между стенами. Но третий такой обвал, который случился, когда до конца оставалось всего одна треть, был слишком обширным. Он увлёк за собой в глубину огромный кусок пола и ранее наваленный мусор. Когда всё это произошло, Гаррисон бросился ничком, опустив лицо на рельсы, к которым он прилип как лист, Пока дрожание и грохот не затихли вдали. Затем, когда клубы поднятой пыли осели, он нетвердо поднялся на ноги и увидел, что осталось от секции впереди. И при виде этого его отчаяние и головокружение удваивались и учетверялись. потому что впереди от пути не осталось ничего, кроме провисших рельсов и нескольких шпал, которые скрепляли их вместе. Даже канатоходцу было бы трудно пройти здесь. «Я мог бы перенести тебя, Ричард!» — послышался знакомый громыхающий голос с неба, его эхо заставило посыпаться пыли каменную крошку с шатких стен. Гаррисон посмотрел вверх через решетку дырявого перекрытия и увидел лицо Человека-Бога, светящееся в сгущающихся сумерках. «Да!» — несмотря на страх, голос Гаррисона источал яд. «И за какую цену?» — Ты знаешь цену, Ричард, — произнес Человек-Бог, прищуривая глаза. — Цена, которую я уже назвал тебе. Ты позволяешь прийти мне к тебе, ты впускаешь меня. Искушение было велико, но... — Нет, — ответил Гаррисон в следующий миг. — О нет, Человек-Бог, я видел тебя во сне прежде, давным-давно. Я помню этот сон сейчас. — В конце моего поиска будет черное озеро с черным замком, и в том, другом сне ты был со мной и все еще требовал, чтобы я впустил тебя. Я еще не добрался до озера и замка, и пока я, если у тебя получится, только посмотри на путь впереди, Ричард. Если ты попытаешься, ты рискуешь обеими нашими жизнями. Но я должен рискнуть. И моей жизнью тоже? А как насчет того, который ждет? Того в тени под водопадом. Того, который ждет? Гаррисон перевел взгляд с лица человека бога и нервно посмотрел через пропасть на дальнюю сторону виадука. Что-то красновато блеснуло во мраке, внизу, где вода, плескалась у подножья водопада. На красных нечто. Как далекие огни поезда. или предупреждающий блеск красных железнодорожных фонарей. Они были широко расставлены и, казалось, пристально посмотрели прямо на Гаррисона, а когда он вгляделся, волосы зашевелились у него на затылке. Они моргнули. Чтобы это ни было, тот, который ждет, должен быть огромным, тяжелым, приземистым и жутким. Гаррисону снова представилось... Старая железнодорожная тележка. Да, такой, как она. Но в отличие от тележки, он на стороже и очень зол».